Прошло три дня Весьма насыщенные для Ваймса Нужно было вновь ловить ритм Точнее сказать, выйти из одного и войти в другой В то время как оба маятника не переставали качаться Столько бумаг, которые надо прочесть Столько бумаг, которые надо отодвинуть в сторону Столько бумаг, которые надо проверить. Столько бумаг, по поводу которых надо сделать вид, что он их не получал. И, возможно, они съедены горгульями. Но сегодня в продолговатом кабинете Патриции Ветенарий был близок к ярости. Впрочем, это понял бы только человек, хорошо его знавший. Патриций побарабанил пальцами по столу. «Снаркенфагестер! Не сомневаюсь, что она сама выдумала это слово». Стук постук осторожно поставил на хозяйский стол чашку кофе. «Увы, сэр, оно и правда существует. В Ничи ярде оно означает «изготовителя мелких, но необходимых вещиц». Как то затычек, комнатных крючков для одежды, укороченных трубочек для коктейлей, если кто-то не любит высокие бокалы». Это слово имеет скорее исторический интерес, э, поскольку в ходе утренних изысканий я обнаружил, что последний известный Снаркенфагистер умер 27 лет назад в результате странного несчастного случая с участием точилки для карандашей. Э, кстати говоря, насколько мне известно, ваша составительница кроссвордов сама родом из йорда. А, -а, а здесь ты прав. Длинные зимы. Сидение у очага и чудовищное терпение, но она держит зоомагазин на пеликуньем спуске. Собачьи ошейники, корм для кошек, мотыль. И такая изворотливость, такая ловкость, такой словарный запас – снаркенфагистер. А, «Ну, сэр, она же главный поставщик кроссвордов для «Таймс», так что, наверное, это вполне естественно». Патрици Витинари успокоился. «Один по горизонтали, один по вертикали. Она победила, а я зол. Как тебе известно, я очень редко злюсь стук по стук. Холодная, пусть и циничная бесстрастие моя сильная сторона. Я могу изменить судьбу наций, но на каждом шагу меня обходит женщина, ничем не примечательная, кроме как сочинением кроссвордов». Стук по стук кивнул. Э, «Да, сэр, и на этой ноте, и с вашего позволения, я ее немного потяну. Позвольте напомнить вам, что командор Ваймс ждет в другой комнате». «Да? Ну так поскорее впусти его». Ваймс вошел, почти безупречно отсолютовал и остановился по стойке смирно. «А, ваша светлость! Приятно видеть, что вы наконец вернулись. Как прошел отпуск». «Не считая незаконных действий, импровизированных облав, драк – погонь на суше, на море и на пресной воде, недозволенных расходов и, разумеется, испорченного воздуха в домах, у сильных мира сего». Ваймс неотрывно смотрел куда-то чуть выше головы Патриция. «Э, «Разрешите поправку, милорд? Воздух я не портил, разве что в носу поковырял». «И, разумеется, это было необходимо?» – сухо поинтересовался Патриция Витинари – «Ваймс, в последние несколько дней из-за вас через мои руки прошло огромное количество бумаг. В одних случаях адресаты требуют вашу голову на блюде, в других проявляют большую осмотрительность, поскольку сидят в тюремной камере и пребывают в смертельном ужасе. Позвольте мне кое-что пояснить, ваша светлость, а именно, что закон не имеет обратной силы, иначе никто из нас не был бы в безопасности». Лорд Ржав-младший, возможно, совершил и даже несомненно совершил множество дурных поступков, но при действующем законе порабощение гоблинов не считается преступлением. Впрочем, полагаю, недавние разоблачения касательно его иных предприятий изрядно подпортят молодому человеку репутацию. Вы, возможно, этого не знаете, Ваймс, Но в обществе такие вещи бывают хуже тюремного заключения, даже хуже смертного приговора. Сейчас у юного эмбриона Ржава мало друзей. Надеюсь, вас это хоть немного порадует». Вайнс промолчал, он подумал «Шар в лузе». Витинарий сердито взглянул на него и продолжал «Я получил красноречивое послание от лорда Ржава-старшего, который умоляет сохранить его сыну жизнь, если не свободу». «И признает, что тот втоптал семейную честь в грязь!» Патриций скинул руку. «Его светлость старик, а потому, Ваймс, если вы намеревались сказать еще глубже, я настоятельно прошу проявить милосердие. Его светлость очень хочет избежать скандала. А теперь могу ли я услышать вашу точку зрения?» «Да, скандал уже случился, сэр, и не единожды!» «Холодно отозвался Ваймс». Эмбрион ржав торговал живыми, дышащими, мыслящими существами. Многие умерли. «Опять-таки, Ваймс, я вынужден напомнить, что закон не обращают вспять». «Возможно», — ответил Ваймс. «А как насчет молодых троллей, которые попробовали эту дрянь? Время тоже не обратишь вспять». «Заверяю вас, Ваймс, закон не останется в небрежении. И раз уж вы спросили, в данный момент я веду переговоры с королем троллей, который требует...» Требует от меня, от меня, Ваймс, чтобы молодого лорда ржава передали ему для допроса касательно производства и распространения смертельных тролльих наркотиков. Разумеется, по тролльям законам бедолагу казнят, и я с прискорбием признаю, что в нынешний момент, учитывая сложности человеческой тролльей и гномьей политики, это может иметь далеко идущие последствия, а потому с точки зрения интересов города – «Боюсь, выдать эмбриона было бы ошибкой. Мне приходится улаживать эту проблему, и, поверьте, понадобится немало кви, чтобы достигнуть прокво, а сейчас всего лишь половина десятого утра». У Ваймса покраснели костяшки пальцев. «Гоблины – живые существа, которые умеют разговаривать и мыслить, у них есть песни и имена». «А он обращался с ними как с предметами, которые можно ломать и выбрасывать!» «Совершенно согласен, Ваймс. Но, как я уже говорил, гоблинов всегда считали чем-то вроде полевых вредителей. Именно поэтому Анкморпорг, Король под горой, Алмазный король, Убервальд, Ланкр и все независимые города на равнинах намерены принять закон, согласно которому гоблины отныне будут считаться разумными существами». «Равными, пусть и не тождественными, троллям, гномам, людям, вервольфам и прочее, и прочее. Им вменяется подчиняться так называемому общему праву и гарантируется его защита. Это значит, что убийство Гоблина станет тяжким преступлением. Вы победили, командор. Вы победили. Благодаря какой-то там серенаде. Да, конечно, были и другие причины». Но именно ваша жена собрала большую часть иностранных послов на свой маленький вечер. Она, Ваймс, оказалась просто воплощенным красноречием. Хотя, честно говоря, Ваймс, мне совестно. Некоторые проводят всю жизнь, строя планы, ведя переговоры, отдавая, забирая, подмазывая скрипящие колеса, иными словами, прикладывая массу усилий, чтобы помешать нашему изношенному миру разлететься на кусочки». И вдруг из-за какой-то музыки, Ваймс, из-за музыки, некоторые весьма влиятельные государства решили действовать сообща, чтобы решить проблемы другого независимого государства, а заодно, так походя, превратить животных в людей. Представляете, Ваймс? Да где это видано? И все из-за какой-то музыки, Ваймс. Все из-за музыки. «Странно звенящие нотки и невероятные переливы, которые каким-то образом проникли в душу, напоминая некоторым, что душа у них есть. Госпожа Сибилла стоит десятка дипломатов. Вам повезло, командор». Ваймс открыл рот, чтобы заговорить, но ветенаре перебил. «А еще вы треклятый идиот. Настоящий непрошибаемый идиот. Закон должен начаться с преступления?» «Да, понимаю». «Но мириться не намерен», — Ветенари взял одно из лежавших на столе писем. «Лорд Ржав просит, чтобы его сыну дали относительно небольшой срок, а затем позволили эмигрировать на четвертый континент и начать новую жизнь. Поскольку молодой Ржав был серьезно связан с контрабандой, штраф придется заплатить изрядный». Он скинул руку. «Нет, выслушайте до конца. В конце концов, я тиран в этом городе или кто?» Ветенарий тяжело опустился на кресло, вытер лоб и сказал «Я и так уже утратил самообладание, столкнувшись с милой дамой, совершенно безукоризненной во всех прочих отношениях, которая сочиняет кроссворды для «Таймс». В любом случае, Ваймс, лорд ржав отзывается о вас как об удивительно честном, неподкупном, прямом и бдительном человеке. Более того, он лишает сына наследства, а значит, после смерти старика Титул перейдет к его дочери, Регине, весьма свирепой особи с непростым характером и горячим нравом. И это, Ваймс, создает для меня еще одну проблему. Его светлость очень слаб, и, честно говоря, я надеялся в дальнейшем иметь дело с его сыном, невежественным, чванным и надутым идиотом. Но Регина, она же умна. По крайней мере, она не сочиняет кроссворды». Добавил Патриций, словно обращаясь к самому себе. «Теперь можете говорить, командор!» «Там произошло убийство!» Мрачно произнес Ваймс. Ветенарий тяжело вздохнул. «Нет, Ваймс, там была просто бойня, понимаете? На тот момент гоблины считались паразитами. И нет, не вздумайте на меня орать. В эту самую минуту во дворцах и канцеляриях по всему миру гоблинов делают людьми, такими же, как вы и я». Но что было, то было. Я хочу, чтобы вы поняли, Стратфорд был бы представлен милосердному попечению мистера Трупера исключительно за то, что он и его дружки захватили чудо Сиси, а не в чем дело? Ветенарий оглянулся на стук-постука и добавил, разумеется, я имел в виду лодку, и продолжал, не глядя на Ваймса. Это пиратство и добрые жители Щеботана, где зарегистрированы упомянутые. Лодка! В таких случаях высказываются за смертную казнь. Мне известно о многих других преступлениях, но, к сожалению, повесить человека можно лишь единожды. Однако, как выяснилось, мистер Стратфорд получил смертельную рану в стычке три дня назад. Его нашли неподалеку от разбившейся кареты с хирургически перерезанным горлом. Какое приятное совпадение, не правда ли? «Не надо на меня так смотреть, сэр!» «Боги мои, да я и не обвиняю вас, командор! Я просто подумал, не знаете ли вы каких-нибудь людей, затаивших зло на покойного?» «Нет, сэр!» – ответил Ваймс, вытягиваясь по стойке смирно. «Знаете, Ваймс, иногда лицо у вас так деревенеет, что хоть гвозди забивай. Скажите мне вот что, вы точно не отдавали никаких распоряжений?» «Как он это проделывает?» – подумал Ваймс. «Как?» – слух он ответил. «Я понятия не имею, о чем вы говорите, сэр. Но если я правильно догадываюсь, то нет, не отдавал. Если в ту ночь и совершилось преступление, то не по моему приказу. Я хотел видеть Стратфорда на виселице, как положено по закону». Он подумал. «Я никогда не заговорю на эту тему с Вилликинсом». Ветенарий скинул брови, когда Ваймс продолжал. «Но этому подлецу!» «Сыну его светлости предстоят сплошные каникулы в теплой стране с дешевым вином!» Он стукнул по столу кулаком. И Патриция многозначительно смотрел на него, пока Ваймс не убрал руку. «Вы собираетесь так это и оставить?» «Иногда, как известно, Горбатова можно исправить. Все мы надеемся на искупление, заслуживаем мы того или нет. Я присмотрю за этим юным идиотом, не сомневайтесь. А вы пошлёте догонку темных клерков?» Темные клерки – это миф, Ваймс, как известно». На самом деле за тамошними успехами молодого ржава будут следить служащие из нашего посольства. Мир стал лучше, командор. Вы не понимаете, Ваймс, совершенно не понимаете сути всех сделок, стратагем и незримых уловок, к которым прибегают некоторые, чтобы и дальше было не хуже. Не ищите совершенства, его не существует. Мы можем лишь стремиться к нему, поймите это, командор» потому что с моей точки зрения иных вариантов у вас нет. И помните, за то, что вы сделали на этой неделе, вас не забудут. Пусть лорду ржаву это не нравится, но новости расходятся быстро. Правду узнают и запишут в учебники по истории. Витянари слабо улыбнулся. «Я уж об этом позабочусь, а жизнь пойдет дальше, став чуточку лучше, чем прежде». Ветенари взял очередное письмо, взглянул на него и сказал «Ступайте, командор, и помните, что я по многим причинам вам завидую. Передайте мои наилучшие пожелания своей милой супруге». вам посмотрел на стук-постука. Лицо секретаря столь старательно не выражало ничего, что выражало все. Ветенари придвинул к себе папку и взял перо «Не смею более задерживать вас, командор».